На ужине почему-то не было ни Натальи Павловны, ни Веренко на герцога Первого, да и Владимир Иванович куда-то запропал. Степан Петрович ужинал в одиночестве, и Таша за своим столом восседала одна и чувствовала себя неуютно. Богдан строчил что-то в планшете, а Ксения почему-то села за стол к Саше, и они о чем-то тихо разговаривали. Владислав зевал и говорил, что от жары и солнца его разморило. «Крёстная!» — громко позвал он Ташу. «Составьте компанию, прогуляемся по палубе, всё-таки прекрасный вечерок!» Степан Петрович, которому был очень нужен Владимир Иванович, вот просто до зарезу, и который недоумевал, куда тот запропастился, странно обеспокоился, когда Владислав предложил прогулку. Если бы он не обеспокоился так явно, Таша ни за что бы не согласилась прогуливаться с Владиславом, но тут согласилась с мстительным чувством. Степан Петрович ее раздражал. «Подумаешь, влюбился он, что за глупости? Ничего он и не влюбился, Розалия Карловна все придумала. А поцеловал он ее сегодня при всех, чтобы поставить в идиотское положение. Они совершали эмоцион, Таша с Владиславом, и Розалия с Леной на встречном курсе. Всякий раз, встречаясь, Владислав раскланивался с дамами. Гуляли они довольно долго, Владислав все рассказывал какие-то глупости, которые Таша почти не слушала, про свою работу, про свою известность в узких кругах, про то, как его всюду приглашают ведущим, и в этом году он будет вести книжную ярмарку на ВДНХ. В общем, «Большой человек». Таша не слушала и думала про Наталью Палну. «Где они могут быть с герцогом?» Розалия Карловна вскоре нагулялась и ушла к себе. Елена, Лена, устроив ее, вышла на палубу, села на корме в кресло и стала смотреть на воду. Тут ее и нашел Богдан. «Слушай», — заговорил он нервно, и как-то так, что Лена с опаской отодвинулась от него подальше. «Я все понимаю» ты человек подневольный, эксплуатируемый, но давай поговорим как люди. «Давай», — пожала плечами Лена. На всякий случай она прикинула, что Владислав Сташий поблизости и каюта Натальи Павловны рядом. «Все, что тут творится, театр абсурда», продолжал Богдан, то и дело облизывая губы. «Я об этом еще напишу. Все упадут. Уже написал, и еще напишу. Так зачем ты принимаешь в нем участие?» «Ты разумное существо, девушка, красивая. Почему ты за себя не борешься?» «С кем?» — не поняла Лена. «Со старухой этой, с эксплуататорами». «Хорошо, хорошо», — горячо перебил Богдан, попытавшуюся возразить Лену. «Пусть она сто раз ветеран войны и в лагере сидела. Ну и что? Что это меняет?» «У меня работа такая», — объяснила Лена. «Я медицинский работник, прошла курсы патронажа». «Умею ухаживать за тем, кто нуждается в уходе, я за это зарплату получаю». «Вот эта бабка, ты хочешь сказать, нуждается в уходе?» «Ну да. Ей лекарства нужно вовремя подать, спать ее уложить, помочь в ванну залезть. А как же?» Богдан вскочил в чрезвычайном возбуждении, потом сел опять. «А что она такого сделала полезного для общества, чтобы общество за ней ухаживало?» «Да не общество за ней ухаживает» сказала Лена, не понимая, к чему он клонит. «Где-то Таша с Владиславом застряли, а?» «За ней сын ухаживает с невесткой. Они платят мне зарплату, и я работаю». «Так не должно быть!» вскричал Богдан. «Ты в это время могла бы ухаживать за... больным ребенком или за ценным для общества человеком, за физиком, например. Это разбазаривание ресурсов, глупость, бред!» «Точно бред», сказала Лена, глядя на него во все глаза. Но он ничего не понял и не остановился. «С таким устройством общества пора покончить», — он взмахнул рукой. «Все думающие люди должны бороться». «С кем?» «С паразитами», — сказал Богдан убежденно. «Твоя Розалия Карловна — паразит». «По-хорошему, ей нужно сделать укол, чтобы она безболезненно перекинулась, а тебе надо заняться полезным делом, понимаешь?» Лена молчала. А драгоценности. Почему все так озаботились их пропажей?» «Нет, ну ответь мне!» «Потому что они стоят миллионы?» «Это условность. Человечество просто так договорилось, что именно эти минералы стоят миллионы. Человечество могло договориться и по-другому. И тогда миллионы бы стоили угольки или алюминиевые ложки. И что? Почему все бегают и ищут именно эти минералы? Потому что они нужны старухе? Ничего, обойдется без них!» «Да почему она обойдется-то?» — с недоумением спросила Лена. Ее обокрали, да еще человек при этом погиб. Человек — это другой вопрос. Хотя нужно еще рассмотреть, какую пользу обществу он приносил. Может, он был никудышный врач, и от него как раз следовало избавиться. А любая собственность есть кража. Твоя Розалия Карловна всю жизнь крала драгоценности у более достойных, у тех, кто на самом деле имеет на них право. Теперь драгоценности украли у нее, все логично». Почему все мечутся? Объясни мне». Лена, прислушиваясь к шагам на палубе, сказала первое, что пришло в голову. «Потому что воровать нельзя. Чужое брать нехорошо. Тебе мама не говорила?» «Это не чужое», — заявил Богдан убежденно. «Это мое». «Ты что, чокнутый?» «Я имею право на драгоценности, и уж побольше, чем твоя старуха». «Ты что, их покупал? Платил за них деньги? А сначала зарабатывал?» А она платила и зарабатывала. Ее муж зарабатывал, а теперь сын. Они воры. Кто? Лев Иосифович? Чем таким занимается этот Иосифович, чтобы общество его уважало и платило ему деньги? Какое общество? Лена начала раздражаться. Вот и вышла посидеть в кресле, посмотреть на речные просторы, подышать вольным воздухом. «Ему платит не общество, а организация, в которой он работает. Вернее, это его собственная организация, и он сам себе платит». «Вот», — обрадовался Богдан, — «совершенно точно, вор. И таких, как он, следует направлять на принудительные работы». «А таких, как ты, награждать орденом?» «Нет, но при чем тут орден? Но я приношу хоть какую-то пользу». «Хорошо, в Мышкине у меня не получилось» а в Нижнем народ не собрался, в Кострому вообще не зашли. Но я борюсь с беззаконием, и люди мне помогают, понимаешь? Изо всех сил и со всех сторон они чувствуют, что за мной правда». «Очень хорошо», — сказала Лена, «поздравляю тебя». «Ты очень красивая девушка», — продолжал Богдан таким тоном, как будто Лена виновата в том, что она красива и не глупая. «Ты не такая, как эта Таша, и уж совсем не такая, как Ксения» хотя Ксения все же, пожалуй, приносит некоторую пользу». «Какую же?» Тут Богдан затруднился ответить. Он сделал жест рукой и протянул. «Ну, ее многие знают, она знаменитость, она может формировать точку зрения общества, следовательно, может быть использована. Таша использована быть не может». «Да ну тебе», — сказала Лена. «Нет, не может», — продолжал Богдан. «Она слабохарактерная. Она слишком мягкая, няшная, мимимишная. От таких тоже следует избавляться. Не знаю, в сельское хозяйство ее коров доить. Доверять им рождение детей нельзя. Они наплодят себе подобных, и человечество выродится». «А, по-моему, Таша как раз сильный человек», — возразила Лена. «У нее обстоятельства сложные. Я сегодня их видела, эти обстоятельства». Но она борется как-то, справляется. «Да наплевать на нее! Она меня не интересует! Меня интересуешь ты!» Лена посмотрела на него. «В каком смысле?» «Я собираюсь на тебе жениться!» Лена вздохнула, подперла щеку рукой и отвернулась. Далеко-далеко на реке качалась зеленая звезда Бакина, где-то на берегу играло радио. «Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость». «Да», — повторил Богдан твердо, — «ты вполне пригодный для этого человек». «А ты?» — спросила Лена, не поворачиваясь. «Ты пригодный? Я? Я, да». И замолчал. «Пойду я, пожалуй», — сказала Лена, дослушав песню про надежду. «Поздно уже». Богдан взял ее за руку. У него была очень горячая, как будто температурная ладонь. «Ты должна выйти за меня замуж», — повторил он убежденно. «Уйти от этой старухи, заняться делом и приносить пользу обществу. Иначе ты пропадешь, а мне не хочется, чтобы ты пропала». «А если ребенок, за которым я буду ухаживать и приносить пользу обществу, окажется дураком или негодяем, это засчитывается как принесение пользы?» Богдан немного подумал. «Не знаю», — признался он честно, «но в любом случае это лучше, чем сидеть со старухой». «Пойду я все-таки». «А драгоценности — просто миф, забудь о них. Их нет и никогда не было, старуха им не хозяйка». «Ты что?» — спросила Лена с подозрением. «Их сам украл?» «Я?» — рассмеялся Богдан. «Мне бы и в голову не пришло». Она сделала движение, чтобы уйти. «Подумай над моим предложением», — сказал Богдан и опять поймал ее руку, которую она было вытащила. «Ты человек, а не бессловесная скотина». Тут Лене вдруг пришло в голову, что если бы у нее был Матвей, из-за которого ее так активно сватает Розалия Карловна, не пришлось бы выслушивать всю эту чушь. Наверняка Матвей знает, что нужно говорить и делать в таких случаях. И, подумав так, она повеселела. Они вернутся в Москву, поедут на дачу, и в первый же его приезд, как только он сделает ей предложение, он уже делал четыре раза и получал отказ, а она сразу же согласится, прямо в ту же секунду. «Пока», — сказала она Богдану и побежала по лестнице на свою палубу. Богдан весь дрожат от возбуждения, Лена страшно его будоражила, «Сделал еще круг». На носу стояла Таша, слабая, никчемная, няшная и мимимишная. Ветер трепал ее кудри. Он подумал, не подойти ли, и решил не подходить. Он еще раз обошел палубу. Из каюты Ксении доносились какие-то странные звуки, но он не обратил на них внимания. Таша, отделавшись, наконец, от Владислава, долго стояла на носу и сильно замерзла. Теплоход шел ходко — Ночью всегда кажется, что он идёт очень быстро, и она думала, как хорошо, что матери не удалось увезти её в Москву. Если бы не Розалия Карловна, возможно, и удалось бы. А может, и нет. Всё же за эти несколько дней на теплоходе она набралась сил, как будто река и небо, и окружающие люди поделились с ней своими. Мать появилась в её жизни сразу после смерти деда. До этого она ее видела только в раннем детстве, и Таше показалось, что мир перевернулся. Вот именно так. Мир перевернулся с ног на голову. Квартира на Спиридоновке, дача под Звенигородом, счета. Всего этого было так много, и все это можно было заполучить целиком, избавившись от Ташиных притязаний на наследство. Дед был легкомыслен и безалаберен, кроме того, как многие врачи, он почему-то был уверен, что жить будет вечно. Он умер скоропостижно, не оставил никакого завещания, а Ташина мать приходилась ему дочерью. Эта самая дочь развела такую активную деятельность, что Таша на несколько недель угодила в Институт нервных болезней. Как раз там мать выцарапала справку о ее временной невменяемости – уверив врачей, что Таша пыталась покончить с собой. Валентина заявила, что если Таша не откажется от своей доли наследства в ее пользу, то она оформит над дочерью опеку, чтобы заграбастать все. Она подкупала каких-то оценщиков, приводила подозрительных юристов, собирала справки, кипы, тонны, курганы справок. И все для того, чтобы Таше не досталось ничего, а все досталось ей. Ей все и досталось. Какое еще судебное заседание? Все же было решено. Или не все? Или она, Таша, просто о чем-то не знает? Одно она знала совершенно точно, чтобы хоть немного отстраниться, поправить душу, которая просто пропадала от горя, чтобы как следует повспоминать деда, единственного человека, которого любила, она должна сесть на теплоход и поплыть на припрятанные деньги она купила путевку отложив все дела на потом потом ей нужно будет переделать кучу дел она должна где то жить что то есть как то работать пока был жив дед она училась в аспирантуре и доучивалась когда появилась мать с тех пор таша стала не до поисков работы когда мать забрала все на что таша могла безбедно жить и остались только вот эти, припрятанные на самый последний раз последний случай деньги, она и решила, что отправится в путешествие. И пусть оно будет последним, и пусть больше таких путешествий у нее никогда не будет, но сейчас она здесь. Когда от холода мелко застучали зубы, Таша пошла к своей резервной каюте. Какие-то подозрительные звуки доносились из окна каюты Ксении, Таша остановилась и прислушалась. Потом позвала тихонько. «Ксения, ты спишь?» Никакого ответа, только бульканье и всхлипы. Тогда Таша постучала в дверь и тоже ничего. Она вновь сунулась в окно. «Ксения, ты что?» Бульканье то прекращалось, то возобновлялось вновь. Таша решилась и перелезла через высокую раму внутрь. Звуки были странные и очень подозрительные. В каюте Таша почему-то не догадалась зажечь свет. Ксения лежала, свесившись с кровати, обе руки на ковре. Таша наклонилась и взяла ее за плечи. «Ты что?» Изо рта у Новицкой шла пена, глаза закатились. Она была холодная, скользкая, очень тяжелая. Таша стала тащить ее, чтобы основательно положить на кровать, но у нее не получалось — Ксения сползла на пол, руки падали и стучали о ковер. И эти жуткие булькающие звуки, как будто она захлебывалась. «Очнись! Ну, ну же! Держись, держись!» Тут по телу Ксении как будто прошла волна, и она вся затряслась, забилась в конвульсиях сухой рвоты, пена вновь показалась изо рта. Таша держала ее за плечи. Тут пиликнул дверной замок, и на пороге возник человек. В спину ему светил палубный фонарь. Таша не могла разглядеть, кто это, только четкий силуэт. «Ей плохо!» — закричала Таша. «Нужно врача!» В один шаг человек оказался рядом с ней и изо всех сил ее ударил. Таша отлетела к стене, ударилась затылком, но сознание работало абсолютно четко. Человек наклонился над Ксенией, стал что-то с ней делать, прижимать ее коленом, и тут Таша, размахнувшись, дала ему по голове какой-то крохотной вазочкой, стоявшей на круглом столе. Вазочка разлетелась на мелкие кусочки. Человек обернулся и опять попытался ее ударить, но она увернулась, присела и толкнула его в колени. Он упал на кровать, на Ксению. Теперь он бешено дергал ногами, стараясь попасть Таше в лицо, и, кажется, попал в плечо, потому что стало больно, и Таша взвыла, вцепилась ему в штанину, но он вырвался, в один прыжок оказался у двери, сверкнула полировка, и он пропал. Таша попыталась встать. Зажегся свет, залил помещение. Таше показалось, что это она сама его включила. Кто тут? Что происходит? Владимир Иванович, голый по пояс, в одних только полотняных штанах, схватил Ташу за плечи и посадил, а Наталья, завернутая в какую-то тряпку, перевернула Ксению. «Володя, ей плохо, смотри!» Владимир Иванович еще секунду смотрел Таше в глаза. «Жива?» Та молча кивнула. Он оттянул Ксении веки и посмотрел по очереди в один и в другой глаз, потом подхватил ее на руки, голова и ноги свесились и болтались. Кое-как протиснулся в дверь, и по палубе затопали его босые ноги. «Он вошел», — сказала Таша, и вытерла тыльной стороной ладони рот, и ударил меня. «Кто? Кто, Ташенька? Я не знаю. Было темно, а на нем капюшон или какая-то шапка, или маска. Я не поняла». Наталья стояла перед ней на коленях, обнимала ее и прижимала к себе. «Девочка моя», — приговаривала она. «Бедная девочка!» «Я на носу стояла», — продолжала Таша. «Замерзла, а окно открыто, и Ксении плохо было. Я заглянула, а она не отвечает. Я в окно влезла, а ее рвет и пена изо рта. Потом он зашел и меня ударил. Он хотел что-то с ней сделать. Он на нее ногу поставил, потом сел, придавил ее. «Тише, тише!» В каюту, где они обнявшись стояли на коленях, ворвался Степан Петрович и спросил совершенно, как Владимир Иванович, «Жива?» Таша кивнула. Он тоже бухнулся на колени, отстранил Наталью и стал ощупывать Ташу. Плечо болело, и висок наливался тяжестью, и руки плохо слушались. «Ничего, ничего», — говорила Таша, «ничего, все со мной в порядке, не бойся». И, опираясь на его руку, поднялась. «Нападавшего она не видела», — сказала Наталья Павловна. «Темно, и он был в маске, что ли». «Придержите ее, Наталья Павловна». Степан отпустил Ташу и опять опустился на колени. Наталья обняла ее за плечи. У нее была теплая и легкая рука. «Он хотел что-то сделать с Ксенией», — повторила Таша. «У него в руке было что-то, какой-то предмет, точно был, я вспомнила». «Мы с Володей услышали крик, потом удары, возню какую-то», — говорила Наталья, — «и прибежали». «Господи, какое счастье, что мы в каюте были!» Степан ползал по полу, вроде что-то искал. «А Ксения?» — спросила у него Таша. «Умрет?» «Я не знаю». Наталья Павловна крепче обняла ее, прижала к себе и стала качать из стороны в сторону. На пороге появилась Розалия Карловна, молча посмотрела, фыркнула и куда-то скрылась. Через некоторое время она явилась вновь. В пальцах, унизанных перстнями, старуха держала бутылку и кружку, через руку был переброшен теплый халат. В халат она завернула Наталью Павловну, как ребенка, а из бутылки налила в кружку темную жидкость, в воздухе запахла больницей, залпом. — велела наташе Это поможет. Это отличное успокоительное средство. Мне делают в одной аптеке по специальному заказу. Таша выпила отличное успокоительное средство, сморщилась и задышала ртом. Вот, Степан вылез из-под кровати, нашел. В руке у него был небольшой чем-то наполненный шприц. Он держал его как-то странно, за иголку. — Прекрасно, — констатировала Розалия. «Ташенька, девочка, подай мне кружечку, я себе тоже налью». Зазвучали громкие и странные по ночному времени голоса, и на пороге появился Владимир Иванович, а за ним какие-то люди и капитан с сердитым лицом. Таша встрепенулась и кинулась ему навстречу. «Она не умрет?» «Будем надеяться, что нет», — сказал Владимир Иванович хмуро. «Сильное отравление. Если сразу не умерла, скорее всего, выживет. Тихо, тихо, не кричи. Степан, что там у тебя? Погляди». Владимир Иванович посмотрел, сдернул со стола какой-то пакет, и Степан осторожно сунул в него шприц. «А врач? Нужен врач. Ей же очень плохо было. Я видела». «Разбудили мы врача», — сказал капитан, морщась. «На борту есть доктор из пассажиров». «Ты не переживай, девочка, обойдется. Промывание желудка ей делают, воду дают. Что за бардак у меня на борту?» Вдруг в сердцах добавил он. «И когда это кончится?» «Да считай, кончилось уже», сказал Владимир Иванович совершенно серьезно. «Таша, тебе руку нужно йодом помазать». Она посмотрела на свою руку. Ссадина и ссадина, ничего особенного. «Чем это пахнет?» «Эфирной валерианой. Тут же отозвалась Розалия Карловна. «У меня с собой прекрасное, успокоительное. Желаете?» Владимир Иванович не пожелал. «Пристать где сможешь?» спросил он у капитана, словно речь шла о чем-то очень простом и обыкновенном. «Семенова самая близкая, там можно». «Я пойду», — сказал Владимир Иванович. «Вызову машину, в нижний смотаюсь». Он говорил так, словно речь идет об автомобильной экскурсии. А вам всем, — он обвел присутствующих взглядом и улыбнулся, — советую разбиться на группы. Розалия Карловна, вы с кем ночевать хотите? А Вот со Степаном Петровичем, — не моргнув глазом, — ответила старуха. Мы будем пить коньяк и вспоминать минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Тут Владимир Иванович сделал неожиданное. Он подошел к старухе, поцеловал ей руку и пожал ее. Володь. — спросила Наталья. — Можно мне с тобой поехать? Я не стану тебе мешать, ты знаешь. Он посмотрел на нее. — Ночь, темнотище, — перечислил он, словно предупреждая. — Путь не близкий, да и там у меня дела специфические. Начальника полиции будить, обстановку ему разъяснять, так что кайфа никакого. — Володь, можно мне с тобой? — повторила она. — Одевайся, — кивнул он. Наталья выскочила из каюты, и он крикнул ей вслед. «Так, чтобы удобно было, чтоб до утра продержаться». «Видимо, Лену придется будить», — сказала Розалия. «Хотя я в стражниках не нуждаюсь, я сама готова защитить кого угодно от чего угодно. А Степан Петрович, как я погляжу, не станет нынче ночью обсуждать со мной минувшие дни». «Стёп, забирай Ташу, Лену я сейчас позову». «Все, товарищи, на сегодня происшествия все закончились». Тьфу-тьфу-тьфу. Розалия постучала по деревянной обшивке стен. «А вообще, вообще они скоро закончатся, чтобы мы смогли просто немного понаслаждаться жизнью на этом прекрасном теплоходе». «Скоро», — сказал Владимир Иванович, — «я вам обещаю».